«Можно пригласить вас на танец?» Слышится за спиной голос Люка, и я со смехом оборачиваюсь. После обеда он ушел заниматься письмами, и с тех пор я его толком не видела. Но вот он здесь стоит, улыбается. Надо же Люка загореть, сегодня успел. «Ты умеешь танцевать?» Не удерживаюсь я от шпильки. «Научимся. Идем.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 «Ладно, подежурим до закрытия. Ты сейчас куда?» «Мне надо...» Я замолкаю на полусловие. «Не могу же я сказать, что должна поддержать Сьюз, пока та будет разбираться с ее бывшим любовником-шантажистом? Мне надо встретиться со Сьюз!» неопределенно говорю я в конце концов. «Позже вас сменю, хорошо?» Я улыбаюсь маме, но она на меня не смотрит. Лишь мрачным взглядом обозревает шатер.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 Мягко отвечает та. И, как вижу, правильно сделала. Господи, такой ужас! Я рассказала Алисии. Боязливо признается Сьюз. Сьюз, помни, это не твоя вина. Та участливо берет ее под локоть. Это все Брайс. Терпеть не могу людей, которые говорят, это не твоя вина. На самом деле они хотят сказать: Знай, во всем виновата ты. У всех бывают ошибки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 «Вот паразит!» «Он ведь специально злит Алисию, чтобы вывести ее из себя». «Не откроет», — холодно отвечает та. «А если и так, то какая-то сортная забегаловка нам все равно не конкурент. Уж поверь, Уилтон этого не допустит. Она демонстративно смотрит на часы. Нам пора идти». Идем, кивает Денни. «Тебе с нами нельзя», — осаживает его Сьюз.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 алися ради всего святого! Терпению Брайса тоже приходит конец. Хватит уже!» Он поворачивается к Сьюз и объясняет. «Я не собирался конкурировать с Мэрролом. Я на него работаю. Да, я просил у тебя денег, но не себе, а ему!» Виснет мертвая тишина. «Может, я ослышалась?» «Что?» Вырывается наконец у Сьюз.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 Я выхожу из игры. Детка, надеюсь, тебе со мной было весело. Подмигивает он с Сьюз и ее передергивает. «Бекки, обязательно запишись в мой центр». Он улыбается, и вокруг глаз проступают сексуальные морщинки. Ты молодец. Но надо закрепить результат. «Катись к черту! «Сверя погрызаюсь я». «Как хочешь». «Алисия, прощай». Он неторопливо уходит, а мы потрясенно глядим ему вслед. Такое чувство, словно только что произошло землетрясение. Даже клубы пыли еще не осели. «Бекки знала». Нарушает вдруг тишину Денни. «Как знала?» — вскидывается Сьюз. «Ничего я не знала», — торопливо оправдываюсь я. Она догадывалась, что Алисия плетет интриги, — поясняет Денни. «Правда?» — Сьюз поднимает голову.